После этого Картер немедленно приступил к обыску. Заглянул в сигаретницы, ящики столов, комодов, бюро, вывернул карманы всех костюмов, которые не брал в путешествие, открыл дверцы тумбы под телевизором, поднял крышку сливного бачка и даже поменял рулон туалетной бумаги, все проще, чем разматывать. Когда он возился в туалете, Джулия подошла и посмотрела на него довольно холодно. Он заглянул за ламбрикены, кто знает, что они там обнаружат, когда решат в следующий раз отправить занавески в химчистку. Вытащил все из корзины для грязного белья, чтобы убедиться, что на дне нет письма. На четвереньках облазил всю кухню, под газовой плитой ничего не обнаружил, зато издал торжествующий вопль, увидев на одной из труб полоску бумаги. Правда, тут же выяснилось, что эту полоску оставил сантехник, а не Джозефина. Во второй половине дня принесли почту, и Джулия, достав ее из почтового ящика, крикнула из прихожей. «Дорогой, ты никогда не говорил мне, что подписался на французский ВОГ!» Я не подписывался. «Извини, действительно, тут есть еще конверт с рождественской открыткой. Подписка оформлена мисс Джозефиной Хэкстол Джонс». Как мило с ее стороны. Она продала туда свои рисунки, даже не притронусь к этому журналу. Дорогой, ты ведешь себя как ребенок. Получается, что ей теперь нельзя читать твои книги? Я только хочу, чтобы нас с тобой оставили в покое. Хотя бы на несколько недель. Мне не так уж много надо. А ты у меня эгоист, дорогой. К вечеру... Картер изрядно устал, но зато несколько успокоился. Он тщательно обыскал всю квартиру. За обедом вспомнил про свадебные подарки, которые они с Джулией так и не разобрали. Не дожидаясь конца трапезы, он выскочил из-за стола, чтобы убедиться, что ящики по-прежнему заколочены. Он знал, что Джозефина, боясь повредить пальцы, никогда не пользовалась отверткой и панически боялась молотков. Картер и Джулио окутал вечерний покой, они остались вдвоем. Оба чувствовали, что довольно одного прикосновения, чтобы сладостное умиротворение превратилось в фонтан страсти. Муж и жена, в отличие от любовников, могут позволить себе не торопиться. Сегодня, Я обрел покой, как старость, процитировал он. Кто это написал? Браунинг. А я совершенно не знаю Браунинга. Почитай мне что-нибудь из его стихов.